Глава 24 «Варк, что ты опять натворил?» — прислал сообщение комбат. «Со мной только что связался лидер группы «Новая сила» и сообщил, что ты убиваешь его людей». «О, как оперативно они пожаловались!» «И когда только успели...» — перевел взгляд на людей, у которых едва получалось отбиваться от зомби. А ага, убил тут парочку мудаков, как ни в чем не бывало, сообщая ему. Сейчас добью остальных, не переживай, успокаиваю комбата. Эх, что они тебе сделали? Мужчина сдался. Он давно понял, что со мной спорить бесполезно. Рожи не вышли. А сам смотрю на перекошенное лицо бородача, на которого навалились сразу шестеро разомби. Он едва успевает отбиваться саблей, несмотря на свою скорость. Впрочем, уже неважно. Они требуют выдать тебя, при этом доставить к ним связанным. Перештор, то комбат не из тех, кто будет прогибаться. Посылай их всех нахер. Как всегда, я краток. Что они тебе хоть сделали?» Делает он еще одну попытку разобраться. «Я не выжу смысла скрывать правду». «При мне застрелили гражданскую, которая владела сильным навыком. Она бы нам пригодилась, а кроме того, там один тип слишком много о себе возомнил». Несколько секунд он не отвечал, переваривая сказанное. «Принял. Наконец выдал комбат». Конечно, не понравился мне этот тип своей мании величия, но не потому я их убиваю. Он просто так застрелил человека, значит, должен был готов умереть в любую минуту. Так почему бы этому не случиться сегодня? А тем временем внизу все веселее и веселее. Они постоянно отвлекались от драки с зомби, так как посматривали по сторонам, ожидая моего нападения. Зомби их теснили к стене дома, к тому же их число только увеличивалось. Сами виноватые нашумели, вот теперь пусть выкручиваются. Я же пока просматриваю информацию об этой группировке, что они из себя представляют. О как! Так это группа того генерала, который звал людей комбата к себе, приказывая бросить свои семьи. Ему нужны только воины, готовые умирать за него и его власть. Их название говорит само за себя. Они хотят стать во главе нового общества. Может, так и надо действовать в наше время? На прахе прошлого мира строить новый? Только кто сказал, что мне это понравится? «Я больше не хочу и не буду работать на дядю, выполняя чужие приказы. Даже все, что я делаю для своей группы, — это лично моё желание. Я им помогаю, потому что так выгодно мне». «Держите их! Не дайте им прорваться!» — Герланил Бородач, размахивая своим мечом. «Система, где твоя фантазия? Почему я встречаю одни мечи? Подавай же боевых гномов с молотами или индейцев с дротиками». «Мы долго не выстоим. Нам нужно было...» «Что парень хотел сказать, мы уже не услышим. Я чисто случайно уронил полную бутылку колы, и та попала прямиком ему в голову». Мы Вы убили выжившего. Местимость вашего инвентаря увеличена на семь килограмм». «Пипец. Не зря я ношу с собой не только баночки, но и напитки в стеклянной таре». «О, блядок!» — кто-то внизу и едва успел увернуться от второй полной бутылки колы. Поскольку зомби загнали их под самое здание, на котором я сидел, У них не было возможности стрельнуть меня или попытаться закидать своими навыками. По правде говоря, вижу, они уже начали уставать. А ведь так отважно сражаются, цепляясь за свою хрупкую жизнь. Прям как-то женщина, которая бесстрашно стояла перед ними до самого своего конца. Однако они ее застрелили, ведь смогли. «Вот и я могу!» — довольная улыбка вылезла на мое лицо. Бородач уже двигается, как обычный человек. «Выдохся, бедолага!» А столько понтов было вначале. Ладно, пора с ним заканчивать, Это зомби сейчас отожмут у меня плюшки. Достаю лук и начинаю стрелять. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 8 килограмм. Стрела влетела прямо в макушку и застряла в туловище. Мгновенная смерть. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм. Следующий умер также. Слишком неудобно было убивать их с такой позиции, и пришлось практически переваливаться через выступ. «Упасть не боюсь, успею блинком уйти в любой момент». Стоило двоим людям покинуть строй, как зомби сразу добрались до человеческих, еще живых тел. «Все, хана им!» «Всем, кроме бородача». Тот оказался не так просто и успел, оттолкнувшись от спины упавшего рядом товарища, на ускорении допрыгнуть до балкона на втором этаже. «Какой молодец! Использовал боевого друга как ступеньку. Жаль, только ему это не поможет». Я внимательно наблюдаю за ним и жду, где он сейчас появится». Некоторое время он потратил на передышку. В коридоре дома оперся на стену и, тяжело дыша, попытался взять себя в руки. Но много времени у него не было, так как зомби стали врываться через двери в подъезде. «Умные твари везде лазейку найдут». Мужик, услышав шум, снова ускорился. «Неужели ему хватило пары минут на восстановление?» «Вижу, куда он бежит и действую на опережение». Он надеется спрыгнуть совершенно с другой стороны здания и выйти таким образом на другую улицу. Подбегает к дому и прыгает со второго этажа, не обращая внимания на высоту. А вот тут уже я его жду. «Привет!» — на миг появляюсь перед его глазами и замахиваюсь кинжалом. а <связывая> последний миг он ускоряется, и ему удается избежать смертельного удара, так что я оставляю на его груди только царапину. «Ты ублюдок!» — хрипит он. «Как тебе сегодня погодка? Правда замечательная?» Не придумал, что еще можно у него спросить. «Какого дьявола ты на нас напал? У нас с твоей группой нет конфликтов и разногласий!» Держась за раненую грудь, тянет время бородач. Он так зло на меня смотрит, что начинает нравиться все больше. Столько агрессии и ненависти в его глазах. Думает, что сможет протянуть время до следующего ускорения и сжимает кулак, готовясь призвать оружие. «Ты уже представляешь, как выпускаешь мне кишки, надеясь, что я сдохну?» Игнорирую его вопрос и задаю свой, при этом стою без невидимости и оружия в максимально расслабленной позе. Его глаза забегали. Думает, как выиграть еще пару лишних секунд, чтобы выжить. «Я убью тебя!» Как много раз за последнее время я слышал эту фразу. Уже привык. «Какого ох... Хотел он что-то сказать, но вместо этого упал на колени. Его била крупная дрожь, а изо рта потекла густая красная пена. Это не ты, увернулся от удара, а я позволил тебе это сделать. Пусть знает, насколько он уничтожен. На клинке был яд. Мне незачем было убивать тебя с одного удара. Понимаю, бесполезно ждать от тебя ответа. Я от тебя практически уже убил, так что прощай. На самом деле я был не уверен до конца и был готов в любой момент отсреагировать. Кто знает, вдруг он достанет гранату и решит забрать меня с собой. Однако ничего такого не произошло. Он тихо испустил дух. так и не сказав ничего напоследок. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 35 килограмм». «Многих же он лишил жизни. Интересно, он только на женщин охотился, убивая их? Или у него все же были яйца? Наверное, этого я уже никогда не узнаю». Подойдя к его телу, пнул его ногой, перевернув на спину. Из полезного, на первый взгляд, у него взять нечего. Черная форма спецназа была старой и потрепанной, в руках у него ничего не оказалось. Наверное, он все переместил в инвентарь. В надежде на интересные находки принялся проверять его карманы, но и там было пусто. Какой подлый ублюдок! Все он носит в инвентаре, точно как я. На всякий случай разорвал форму, но там тоже ничего не обнаружил, кроме треснувшего медальона на груди в форме щита. Оценка. Сломанный одноразовый амулет защиты. Вот же сволочь! Полезная вещичка у него была. Найдя такую интересную вещь, Сразу зашел на торговую площадку, но не обнаружил там ничего похожего. Вот не понимаю, почему защитные амулеты — такая редкость, ведь мне тоже хочется с десяток таких. Огорченный и расстроенный направился на крышу, откуда увидел, как зомби жрут то, что осталось от отряда Бородатого. Я, кстати, даже не удосужился применить на нем оценку и узнать, как его зовут. Мне попросту без разницы, он уже труп. Достал лук и стал методично отстреливать зомби. Раз они тут все собрались, то стоит воспользоваться этим шансом. Спустя пять минут я получил первый интересный лут в виде синей шкатулки. Люблю я их. Ничего тут не поделаешь. Слишком полезную информацию они могут содержать. Блинком перемещаюсь к ней и молотом разношу голову блистоящего зомби, поднимая шкатулку. Уйдя снова наверх, сразу открываю ее. Вы получили карту «Подсказка-факт». Вы получаете факт номер 874. Не всех зараженных и мутеревших можно убить, нанося удары в область головы. Можно было и лучше, но и это неплохо. Если вдруг зомби не будут дохнуть, я сразу пойму, в чем дело. С разобрался, так что продолжим отстрел моих глупых друзей. «А ты куда лезешь?» — заметил, как зомби-прыгун, цепляясь когтями за фасад здания, пытается добраться до меня. Две стрелы, и его тело летит вниз. Зачистка принесла мне две сотни серых коробок, А остальные я даже считать не хочу. Они мне не интересны. Кроме красных, их было всего 35 штук, но они пригодятся нашим бойцам, которые тратят боеприпасы, как семечки щелкают. Неплохо так сегодня я повеселился, правда, опять испортил отношения с другой группой. Как жаль, что мне плевать на них. С такими, как они, мне не по пути. Мирных я не трогаю, а тех, кто возомнил себя великими охотниками, я убью без малейших сожалений. Пока собирал трофей, заметил магазин, туризм и рыбалка. Наверное, грех не зайти. Витрины разгромлены, в самом здании полно засохшей крови на полу, до зомби нигде не видно, как и не было больше половины товара на стеллажах. Минут десять бродил на ходу, закидывая те предметы, которые могут пригодиться в будущем. Да, еще я взял палатку, которую система дала мне еще в первые дни. Только сейчас я сам выбирал и, взяв тут, где ценник зашкаливал. а так в основном брал ножи, веревки, компасы и даже удочки. Парням не знаю, что пригодится, а вот прапору точно все надо. Я не представляю, чего тут может отказаться. Джекпот, когда я заглянул на склад и нашел в темном углу большие коробки. Вскрыв первую попавшуюся, обнаружил там новенькую запакованную камуфляжную форму. Вот это пригодится. У многих бойцов форма рвется слишком быстро. Не понимаю их любви именно к такому виду одежды. Сейчас плевать на мнение окружающих. Могут бегать на охоту хоть в костюме от Гуччи. Опустошаю склад и выхожу из этого магазина, в котором больше нет ничего интересного. На всякий случай ставлю на групповую карту метку, что здесь все почищено. Еще бы мне аптеку по дороге найти, у нас люди без уровней часто болеют, блин. Нужно разгрузить нашего дока на случай форс-мажоров, а то вечно без маны ходит. Стою на улице возле горы трупов и думаю, куда мне пойти дальше? То, что я не успеваю за к группе выживших, уже понял. Слишком задержался. Но это и не проблема. Я никому ничего не обещал. Пока не забыл, захожу на торговую площадку и оставляю заявку на покупку защитного амулета за сотню серых коробок. Правда, сильной надежды на такую покупку у меня нет, слишком редкий товар. Ладно, прогуляюсь, куда глаза глядят, может, и найду что-то интересное. В невидимости гулять одно удовольствие. А еще супер выгодно в плане убийства зомби. Варк поступила срочная информация: Да что такое? Комбату что, скучно сегодня? Западный район оккупировала новая сильная группа. Что-то часто он пишет мне. Это приглашение, сразу повеселел я от такой информации. Это предостережение. Тебе не стоит туда лезть. Блин, от такого мне стало еще любопытнее. Прошла информация, что там всем заправляет одна секта. Они еще хуже, чем урусы. «Веганы, что ли?» Сам смеюсь от своей шутки. «Нет, но согласен, шутка смешная. Ого, я смог развеселить комбата? Неужели грядет еще один конец света?» «Некроманты, и они управляют мертвыми». «Их ведь можно убить?» Решил Блочинить. «Всех можно, но это не шутки. Сейчас оттуда все бегут. Они там устроили массовый геноцид людей. Хорошо, буду иметь в виду». информация нужная, теперь я знаю, что там меня может ждать». В одном из закрытых дворов наткнулся на надпись на стене «Бога нет». «Это написано кровью или как?» Принялся осматривать все дома в этом дворике и взором вскоре нашел художника. А вот и капелька безумия. Полуголый сухой старик сидел на полу и разделывал человеческое тело. Подойдя ближе, я смог внимательнее его рассмотреть. Безумные взгляды, редкие, длинные, седые волосы. Выглядел он не самым лучшим образом, а сумасшедший взгляд и бормотание совсем не добавляли ему адекватности. Даже не находясь рядом, но с помощью взора я отчетливо заметил, как быстро двигаются его губы. Мне стало любопытно, и я решил зайти к нему в гости. Вот тут нарисовалась проблема. Двери и окна были забаррикадированы. Как же мне туда попасть? «Здесь есть же вы! Помогите! Я еле убежал от обращенных!» принялся тарабанить по его двери, повторяя одно и то же. «А вдруг сработает?» «Прошу, помогите!» При этом я следил за стариком. Он, как дикая кошка, резко подскочил на месте и расправил плечи. Казалось, от его безумия осталось и следа. Теперь он был похож на обычного старикашку, который подозрительно стал подкрадываться к входной двери. «Кто там?» — вполне обычным, немного хриповатым голосом спросил дед. «Я гостей не жду. Проваливай!» «Хм, ситуация интересная». Он сейчас ничем не отличался от обычного человека, но всего пару минут назад я видел совершенно другую картину. Что же это? Неужели он еще не сошел с ума? Только вот труп молодого парня, который он разделал, говорил об обратном. Да и три головы в холодильнике не добавляли ему доверия. «Мне нужна помощь!» — говорю жалобным голосом. «Я отбился от своей группы, за мной гнались зомби. Можете впустить меня?» «Ой, да что же ты так, сынок!» «Сейчас, подожди, открою!» Какой доброжелательный и сердечный дедушка. Он принялся разбирать завал и вполне неплохо справлялся, хотя для вида покряхтел. Стоя под его дверью, я уже начал задумываться, а так ли мне интересно, что у него там происходит. Он точно не первый уровень. Он как легко тащит комод, словно в нем нет полсотни килограмм. Открылась дверь, и передо мной предстал сгорбленный старик, который едва стоял на ногах. «Переигрываешь, дедуль? Ой, как переигрываешь!» «Заходи быстрее, пока мертвые не увидели!» прокряхтел он и провел рукой в приглашающем жесте. Дверь он не стал баррикадировать, только закрыл на защелку. Дед повел меня на кухню, именно на ту, где стоял работающий холодильник, что было странно. На его стенке я заметил маленький кристалл, на который сразу использовал оценку. «Крохотный осколок электроподачи. Позволяет подпитывать один предмет. Зарядка происходит маной или опытом». «Интересный камешек». Надо будет поискать такой на торговой площадке. — Садись, сынок. В ногах, правда, нет. Хотя её, кажется, уже нигде нет. Пробурчал он постарчески и с наигранным усилием уселся сам. Я не видел причины отказываться и тоже присел на старую табуретку, стоящую возле стола. На столе ничего не было, кроме пустой кружки. Я, в свою очередь, тоже играл роль напуганного парня и молчал. Возникшее молчание внезапно разорвал старик. — Ну что, Варк? «Расскажешь, зачем ты ко мне пришел?» Смог удивить он меня, а потом и добить. «Будем и дальше играть, каждое свое представление». «Навык? Если такое существует, то мне он нужен. Как он смог узнать мое прозвище, я даже не догадывался». «Нет», — покачал он седой головой. «Господин рассказал, как и то, что ты попытаешься убить меня». От дряхлости не осталось и следа. Сейчас передо мной сидел полный сил человек. «Господин?» — переспросил его. «Верно». Не стал откровенничать. А жаль, обычно злодеи в фильмах так говорят. «Так зачем ты решил зайти ко мне? Я не поверю, что просто так пришел в гости». Я ухмыльнулся. «Вижу, что смерти ты не боишься». «Да брось», — отмахнулся дед. «Я не собираюсь помирать. Господин не разрешил мне этого». Не успел я ему ответить, как он насторожился и стал крутить головой, словно услышав что-то. «Время выходит. Мне скоро пора уходить. Если хочешь сражения, то стоит поспешить», — напрягся дедок, уперев в меня свой взгляд. При этом он совсем не выглядел испуганным. Не представляю даже, о чем он говорит, но терять время и правда не стоит. «Дед, за что ты убил этих людей?» — указала рукой на холодильник с головами. Довольная улыбка осветила его лицо. «О, это занимательная история, но нет времени». подцокол он, разочарованный языком от невозможности расписать все в красках потому буду краток они пришли обокрасть бедного старика но этот старик убил их и теперь они все мертвы а старик не мертв старик жив и дальше служит господину о чем ли печет этот псих почему мне стало не по себе неужели я ошибся и влез не в свое дело какого хрена дедок такой спокойный он смотрит на меня без какой либо опаски «Неужели не понимает, что я могу сломать его тело одним ударом молота или расстрелять его дом стрелами тьмы?» «Почему ты так спокоен? Откуда у тебя столько уверенности?» Для пущего эффекта призвал в руку свой внушительный молот. Дедок лишь улыбнулся. «Господин говорит, что ты не станешь меня убивать!» Хе -хе -хе -хе, Засмеялся дед. «Тебя интересует нечто другое, а замен ты меня не тронешь!» «Так, он начинает меня бесить!» «Не люблю я таких самоуверенных». «Господин говорит, что я должен говорить и...» На несколько секунд он завис с закрытыми глазами. «Ах, вот оно что! Твой ответ, да. Эти гриммилары привяжут твою душу к Курусу, и она станет его...» Молот отправился обратно в инвентарь, а я уже по-другому взглянул на деда. «Я пришел сюда именно через те пентаграммы, которые были нарисованы кровью на стене». Ими же была расписана вся комната. Мне они показались знакомыми. Похоже, я видел в гримуарах. «Я тебя слушаю», — перешел на доброжелательный тон. роз это демон, по-нашему, а по-ихнему, неважно. А вот что важно, это души. Вот таки да, именно души, души, души», — начал шептать, как припадочный, дрожа при этом всем телом. «Урус». дает им силу, а взамен забирает души. Души – это жертвы, не простые жертвы, а кровавые. Они должны кричать, страдать перед кончиной очень кричать. Что-то дед начал ехать кукухой, без остановки шепчет и облизывает свои губы. Дед, может тебя добить? Ну, чтобы ты не мучился. На полном серьезе предложил ему, а то вид у него совсем безумный. Не положено! – вскочил он. опрокидывает обретку, но быстро успокоился и сел обратно. «Только господин имеет на это право!» Я что, угодил всех, кто одного человека? То, что этот дедок имеет какого-то господина, я уже понял. Судя по его разговору, это один из демонов. Думаю, это может быть сущность или разумный из другого мира, который запутал ему мозги. А почему бы и нет? Другие миры ведь существуют, как и система, с не пойми какими возможностями. «Как жаль!» Я очень жаль. Тебе не прикоснуться к его знаниям, не познать его силу». «Но пиздец. Понесло деда, что называется». «Он говорит через меня, ты ему не подходишь, но ты нужен, да, очень нужен. Урус, ты враг Уруса. Ты украл его гримуары, и он теперь в бешенстве. Урдаош не любит Уруса». и рад любым проблемам, которые ты ему доставляешь. В Момент, когда в комнате произошел взрыв, я пропустил, внимательно слушая бред деда. Единственное, что успел, сгруппироваться и напрячь тело, что не позволило мне отлететь в холодильник с вкусняшками старика. А деду хоть бы что? «Хозяин позвал меня! Все готово! Я должен вернуться к нему!» — верещал, как ненормальный дед. «Тебе я должен передать, что Рус силен только через своих последователей!» Без них он здесь не имеет никакой власти и права. Убивай их всех и отнимай их дары. Дед, какого дьявола здесь происходит?» Начал нервничать от такого развития событий. «А может, через ярко-красный портал в бездну, который открылся в соседней комнате?» Мой вопрос он проигнорировал, продолжая говорить о своем. И запомни, сам не смей использовать дары Уруста, или твоя судьба будет предрешена!» проскрипел он и направился в сторону портала. «Как ты?» Не мог не подколоть его. Он обернулся и совершенно спокойным голосом сказал, «Глупое дитя, я не раб, а слуга. Господин доверяет мне, а это великая честь». Зайдя в дверь, он еще раз напоследок обернулся и сказал, «А теперь беги. Господин не хочет твоей смерти. Он передает тебе, что не против, если ты будешь убивать его мясо». И «О чем это он, я не понял вначале, а вот потом, когда до меня дошло, ахуй удивился». С портала стали влезать жуткие четвероногие существа. Они были похожи на гончих, только омерзительнее. У них не было кожи, и можно было рассмотреть их сокращающиеся мышцы, а с пасти у них стекала кровь. Я, как зараженный, сидел и наблюдал за всем этим действием, в любой момент готовый вынести заколоченное окно и сигануть у него. «Прими же меня, мой владыка!» — заорал дед и с разбегу прыгнул в портал. Удивительно, но твари не стали его трогать и услужливо пропустили. Стоило ему исчезнуть с зареви портала, как из него стали выскакивать все новые и милые собачки, и я понял, что пора бежать. Портал стал трещать, как и весь воздух в помещении. Складывалось впечатление, что сама ткань мироздания сейчас порвется. А еще запах. Кажется, что должно было пахнуть серой, но не пахло кровью. Куда я влез на этот раз? Тихо пробормотал себе под нос, смотря на все это безумие. Конец второго тома.